Издательство 1С Паблишинг и агентство Фронтлайн-Креатив представляют Джон Гол «Тёмный Темный цветок. Часть первая. Весна. Глава первая. Ты возьми цветок с моей груди. Вынь второй цветок из черных кос моих. Теперь прощай. Над нами ночь ясна, И звездам радостно смотреть, Как ты уходишь. Песни с берегов Дымбовицы Он шел по холливил стрит Ранним июньским вечером, Сняв студенческую шапочку С темной густоволосой головы И приспустив с плеч короткую мантию. Юноша невысокого роста И такого сложения, Словно в нем смешались Две совершенно разные породы, Одна коренастая, плотная, другая изящная и нервная. Лицо его также представляло собой редкостное сочетание разнородных качеств, ибо черты его были твердые, а выражение мягкое, чуть капризное. Его глаза, темно-серые, щедро освещенные изнутри и осененные очень черными ресницами, умели глядеть куда-то вдаль, за пределы зримого и оттого вид у него подчас бывал слегка отсутствующий. Зато улыбка была неожиданно быстрая, обнажавшая вдруг белые, как у негра, зубы и зажигавшее лицо удивительной живостью. Встречные посматривали на него, ибо в 1880 году еще не принято было студентам ходить без шапочек. Особенно привлекало внимание женщин — Они видели, что он их вовсе не замечает, а просто идет, глядя вдаль, занятый какими-то своими мыслями. Знал ли он сам, о чем думает? Мог ли он ответить на это определенно в ту пору своей жизни, когда повсюду, и в особенности за пределами сегодняшнего кругозора, было столько интересного и удивительного? Столько всего он должен повидать и сделать, когда расстанется с Оксфордом, где к нему ужасно добры — И вообще, все, конечно, милые люди, но не слишком интересные. Он шел к своему профессору, чтобы прочесть ему реферат о Оливере Кромвеле, Но задержавшись под старой стеной, некогда замыкавший в себе весь город, он вынул что-то из кармана. Это было живое существо, маленькая черепаха. Он с полным самозабвением смотрел, как она осторожно, вопросительно поводит плоской головкой и не переставал ощупывать ее своими короткими тупыми пальцами. Словно хотел яснее представить себе, как она устроена. Ну и твердая же у нее спина. Неудивительно, что старику из Хилу стало слегка не по себе, когда вот такая свалилась ему на голову. У древних она служила основанием, на котором покоился мир. Мир в виде пагоды, состоящий из людей, животных и деревьев вроде той, что вырезана на дверцах китайского шкафчика в гостиной у его опекуна. Китайцы здорово делали животных и деревья. Точно они верили, что у всех предметов есть душа. И они существуют вовсе не для того, чтобы люди их ели, запрягали или строили из них себе дома. Эх, если бы только в художественной школе ему позволили лепить по-своему. Они заставляли без конца копировать и копировать – Честное слово, они словно опасаются, как бы человек не придумал что-нибудь свое. Он поднес черепашку к жилету и придерживал, а она ползла вверх. Но потом он вдруг заметил, что она жует угол его реферата, и пришлось положить ее обратно в карман. «Что бы сказал его профессор, если бы узнал, кто сидит у него в кармане?» Чуть склонил бы голову на бок и произнес Есть многое на свете, друг мой Ленон, что и не снилось мудрости моей. Это верно. Немало существует такого, о чем старому Стормеру и не снилось. Он, кажется, страшно боится всего маломальски необычного и всегда посмеивается над тобой из страха, как бы ты ни стал смеяться над ним. В Оксфорде много таких. И это очень глупо. Ведь если бояться людского смеха, то ничего не добьешься. Вот миссис Стормер... «Она не такая. Она совершает поступки просто потому, что ей так хочется. Но ведь она не англичанка, она австрийка. И потом она настолько моложе старого Стормера». И, оказавшись у дверей профессорского дома, он позвонил.